Глава сорок «Вампир». «Ты знаешь, чего мне кажется?» — сказал как-то суэр -Вир. «Мне кажется, что у нас на борту завелся энергетический вампир». «Помилуй Бог, что вы говорите, сэр? Чувствую, что кто-то сосет энергию, сосет и сосет». Ты не догадываешься, кто это? Не Хренов ли? Да нет, поморщился капитан. Хренов, конечно, вампир, но вампир интеллектуальный. Сосет интеллект своими идиотскими выходками. Здесь замешан кто-то другой. Кто же это, сэр? Конечно, Кацман. Помилуйте, сэр. «Как только еврей, так обязательно вампир энергетический!» «Кацман — порядочный человек!» Я тревожно оглядел палубу. Лоцман Кацман в этот момент стоял на корме и пил свой утренний пиво. «Ничего вампирского, сэр!» — доложил я. «Пьет пиво, правда, энергично». «Пиво и энергетика...» «Вполне совместимы», — сказал Суэр. «Но против Кацмана у меня есть серьезные улики и доказательства. В последнее время, например, я никак не могу произнести свою любимую команду. Фокс таксили травить налево? Вот именно! Только взбегу на капитанский мостик, крикнув «Фок!», а дальше не могу». Он пожирает мою энергию вместе со стакселями. — Теперь и я вспоминаю, сэр, — сказал я. Утром встану, бывало, полон энергии. Выпью коничку закушу ментаем энергии до хрена. Но только подойду к лоцману — бац! Энергия начинает падать. Падает и падает, приходится снова коничку Мне и в голову не приходилось, что это все лоцман. Давай-ка спросим у Пахомыча, что он думает на этот счет, сказал капитан. Эй, старпом, прошу вас, оставьте волонтёров и подойдите к нам, а волонтёры пусть пока валяются, после приберём. В чём дело, сэр? спросил Пахомыч, недовольный, что его оторвали от связки волонтёров, которая каталась по палубе волнуемая качкой. Важный вопрос, старпом. «Скажите-ка, как у вас дела с энергией?» «Все в порядке, сэр», — ответил старательный Пахомыч. «Не чувствуете ли вы, что кто-то ее пьет?» «Никак нет, сэр, не чувствую», — прокричал Пахомыч и снова вернулся к связке волонтеров, которая в этот момент встала на дыбы, торча во все стороны. «Ясное дело», — сказал Суэр. Кому нужна его дубовая энергия? Да она просто-напросто невкусна. Нет уж, пить так пить. Нервную, тонкую, умную энергию — вот что любят энергетические вампиры. «Старпом!» — крикнул капитан. «Да бросьте вы к чертовой матери этих волонтеров! Соберите всех в кают-компании! Пригласите также Хренова и Семенова!» Через минуту мы все собрались в кают-компании и расселись вокруг овального стола под опахалами. Стюарт МакКингсли наполнил наши кружки отличной манилой. — Лоцману попрошу не наливать! — неожиданно приказал капитан. — Что такое, Кэп? — удивился Кацман. — А вы сами не догадываетесь, Кэп? «Кэп! Сэр!» — заволновался Лоцман. «Ничего не понимаю! Зачем вам манила? Вы ведь пьете совсем другое! сэр, Клянусь, сегодня только мой утренний пиво! Перестаньте притворяться, Лоцман! Вы пьете энергию!» Лоцман нахмурился и неодобрительно осмотрел овальный стол, и нашей опахала. — Вот вы скажите нам, хренов, — продолжал капитан, — пил у вас, Лоцман, энергию или не пил? — Конечно, пил, — отвечал Мичман. — А я думаю, ладно, пускай себя пьет, не жалко. А что, разве не полагается, сыр? Если нет, вы прикажите, я ему больше не дам ни капельки. Энергия моя принадлежит только мне, нашей... Общей идеи и, конечно, моему капитану. А у вас, Семенов, пил он или нет? Немного, сэр. Он, бывало, у хреново напьется и до меня уже доходит полностью наполненный. Да к тому же, у меня все вахты, вахты. Вот видите, Кацман, два твердых свидетеля. Так что не юлите. Признавайтесь, пьете энергию или нет? Лоцман печально покраснел, стукнул кулаком по столу и надвинул себе на лоб опахала. Он молчал, как туча. Извините, сэр, сказал Старпом, а ведь у нас на борту есть хороший специалист по вампирам. Кто это? вздрогнул капитан. Как кто? Матрос вампиров! — Хоть ты, черт, плюнул капитан, а мне и в голову не приходило, зовите его скорей. Оказавшись в кают-компании, матрос растерялся. Он стоял на вытяжку до тех пор, пока не хлопнул кружало манилы. Матрос, строго сказал капитан, осмотрите всех внимательно и скажите, кто тут из нас вампир. Подчеркиваю, энергетический вампиров застеснялся он мялся и бубнил себе под нос служу рачительно пикчусь забочусь своего дедушку никогда не видел папа работал в милиции его реабилитировали пили больше первач Гюйсы задраил в точности. А если до вампира, так это Лоцман, Кацман. Лоцман мелко задрожал, скинул опахало и припер его к стенке. — Капитан, — сказал он, — прикажите налить мне манилы, а то, клянусь, сейчас же выпью всю вашу энергию. Для меня это пара пустяков. Капитан кивнул, И МакКингсли нацедил Лоцману нашего любимого свинцового напитка. «Ваше здоровье, джентльмены!» — сказал Лоцман, опрокидывая кружало. «Итак, сэр, вы спрашиваете, пью ли я энергию? Приходится согласиться. Пью». «Ай-яй-яй!» — неожиданно расстроился Пахомыч. «Лоцман, лоцман, старый друг!» И вдруг оказался энергетический клоп, блоха, комар. «Овод!» — грозно произнес лоцман. Он оглядел всех, как истый энергетический овод-вампир и члена раздельно пояснил. «Пил, пью и буду пить!» «А мы не дадим!» — дружно зарали Хренов и Семенов. «Дадите, как миленькие!» «А вы что хотите, Кэп, чтобы я проводил Лавра Георгиевича через риф и имели психологические коридоры, кораллы-прозы, треугольники дипричастных оборотов и при этом не пил энергию? Только на одном пиве?» В то время, когда на борту имеются лица, пьющие все подряд. Пиво, водку, манилу, энергию, суть души, армянский коньяк, интеллект, лошадиную мочу, слезы женщин и детей, кровь поэтов, казиновый клей, плитуру, нектар, жизненные силы. Подумать только! «Немножечко энергии хренова. Какое преступление! Вот уж, простите, Кэп, действительно хреновина!» «Нет, капитан, я пил энергию и буду пить! Я должен довести нашего лавра до правильного берега!» Лоцман вытер лоб, махнул манилы и в ярости сломал опахало пополам. «Сэр!» — заметил я. Лоцман прав. суэр задумался, взял сломанный лоцманом опахало и сложил его на составные части. Потом он подошел к лоцману и поцеловал его. — Пей, — сказал капитан. Пей, вампир, нашу энергию, но доведи, Лавра, до правильного берега, до острова истины. Попрошу только об одном — не урезать больше мою любимую команду. И Суэр жестом распустил собрание. С тех пор Лоцман Кацман свободно бродил по фрегату и пил нашу энергию, как хотел. Но Исуэра больше не обижал. В любое время дня и суток наш капитан легко взлетал на мостик, свободно выкрикивая любимую команду «Фокстаксели травить налево!»